Виктория миш волшебная больница святого владимура книга 1 все события выдуманные все совпадения случайны глава 1 «Волшебная больница святого Владимура названа в честь хирурга-волшебника Владимура Российского, возглавлявшего отделение хирургии более ста лет. На этом моменте я сделала остановку и глубоко вдохнула, чтобы унять разгулявшееся сердцебиение. Так, допустим. Волшебник, значит. А что, логично? Больница-то волшебная. Рэй сразу предупредил и основал её, соответственно, хирург-волшебник. И нечему удивляться». Я принялась читать дальше. Владимир Иванович отличался гуманными и продвинутыми взглядами. В отличие от других врачей в Междумирье, он помогал всем существам, обратившимся к нам на безвозмездной основе, что и легло в основу кредо-больницы «Помоги ближнему своему». Вероисповедание и форма жизни не важны. Перед глазами появились разноцветные звёздочки, и текст буклета размылся, опять переволновалась. и охлюпнула носом. «Так, Джулька, спокойно. Возьми себя в руки. Спокойно. Всё страшное позади. Нужно успокоиться. Ничего удивительного, что здесь, в тепле, на меня накатило осознание. Столько всего мы пережили за это утро, что вся жизнь пронеслась перед глазами. Мы были на волоске от смерти. Я и Тёмка, мой самый любимый в мире малыш. Мой сыночек мог умереть или попасть в лапы к неизвестным». Стоит прийти в себя, чтобы меня не приняли за истеричную особу, и спокойно дочитать буклет, на который только что упала предательская капля. Всего полтора часа назад Рэй отбивал нас от преследователей. Полтора часа назад мы могли не выйти из медицинского центра, ни этого другого, куда я по глупости повела Тёмку на обследование. И это нападение выглядело жутко. Рэй в прямом смысле порвал на куски четырёх мужиков в чёрном. А ведь у них были автоматы. Я снова сделала глубокий вдох. Трудно представить, что было бы со мной и Тёмка, если бы не отбились. Нервы пошаливали, и мне требовался хороший глоток успокоительного. Вот только Тёме намного хуже. На фоне нападения случился очередной приступ. И сейчас, пока я сижу в коридоре и пытаюсь выяснить, куда мы вообще попали, его обследуют сразу три профессора. слово «реанимация» произнесено не было, но я поняла, куда в срочном порядке... Оттащили на каталке моего сыночка. Боже, пусть всё обойдётся. Пусть нам выпишут таблетки и отпустят домой. Волшебная больница для неведомых существ — это явно перебор. Хотя рей когда вёз нас сюда, честно признался, что сейчас для меня и сынишки больница — самое безопасное место. Хотелось ему верить. Он спас нас, и верить ему я должна. И всё-таки здесь, в широком светлом холле с безучастными белыми стенами и бордовыми диванами, Мне было некомфортно. Особенно было неприятно ловить сочувствующие взгляды медсестер, которые то и дело выглядывали из-за поста. «Площадь больницы составляет 100 акров», — вернулась я к буклету. «Ах, да, это последняя страница. А я не дочитала то, что написано на первой». Ослабшими пальцами перевернула буклет. «Дети и детеныши до семи лет могут сопровождаться одним родителям по желанию. Им предоставляются кровать и бесплатное питание». «Мамочка Джульетта Ивановна!» Надо мной нависла тень медсестры с папкой в руках. «Для госпитализации необходимо согласие второго родителя. Сможете попросить вашего мужа подписать заявление? Или хотя бы пустюсно скажет, что согласен. Я запишу на диктофон». «Зачем?» Никогда не слышала, чтобы для лечения спрашивали согласие обоих родителей. Как будто кто-то может быть против. Бред какой-то. «Таковы правила», — медсестра пожала плечами. Молоденькая девушка лет 25 с рыжими кудряшками. Так как наша больница находится между мирами, то разумно предупредить отца, что сын какое-то время будет вне зоны доступа». «Мне, казалось, телефон здесь ловит», — пробормотала, потянувшись к карману куртки. Буквально пять минут назад звонила навязчивая реклама с предложением бесплатной юридической помощи. «Ловит только в холле», — терпеливо объяснила медсестра. «Я пригляделась к бейджику на левой груди». «Элен Гардия. Красивое имя. А когда вас переведут в палату, вы попадёте в другой корпус. И с электронными гаджетами, и всякими телефонами там туго. Не ловит. Совсем». «Почему? Заглушка стоит». «Да, в некотором роде. Для уравновешивания лечебных магических потоков принято решение стабилизировать внешнее электромагнитное излучение. Поэтому никаких лишних частот». «Ясно», — ошеломлённо пробормотала я. «Нужно написать смс маме, чтобы не беспокоилась. Только как бы получше сформулировать? Мы уехали с Тёмкой в горы на отдых или полетели на северную экскурсию? Что выглядит правдоподобнее осенью? Так что, мамочка, отцу звонить будете? У меня всё готово». И лен горделиво продемонстрировала зажатый в руке чёрный диктофон. «Дело в том, что отец явно не против лечения», ответила я, тщательно подбирая слова, «Нет смысла ставить его в известность. Могу подписать за него». «Нет, вы всё-таки позвоните. Это нужно для протокола. Я заполняю за вас бумаги и согласие отца. Очень важная деталь. Понимаете, он не берёт трубку, когда я звоню». Сколько раз я лгала об отце Тёмке. Что только не говорила и как не объясняла его отсутствие. И что он, моряк, и уплыл в очередной рейс. Или важный учёный, разрабатывающий для государства новое атомное оружие. Некоторые подруги верили, другие сочувственно наклоняли голову и переводили тему. Правда была столь неприглядной, что даже сейчас, когда меня спрашивал абсолютно незнакомый человек, которого я потом, скорее всего, никогда не увижу, тянуло соврать. Но ведь это было совершенно бессмысленно, поэтому я, скрипя сердце, призналась. Он перестал брать трубку с того времени, как узнал, что я беременна. «Ох!» — расстроенно ахнула медсестричка и прижала папку к груди, «То есть вы с ним не общаетесь?» «Увы, даже не слышала его голос три года уже почти как». «Да, тогда и вправду нет смысла звонить», — тряхнула она хвостиком с кудряшками и благожелательно протянула папку. «Подпишите, где стоят галочки, и проверьте, все ли правильно я заполнила». «Спасибо». Благодарно улыбнулась я и положила папку на колени. Буклет был отброшен на низкий журнальный столик и благополучно забыт, Читать про неведомых существ и магов, которые могут жить по 150 лет, было тяжело. Я никак не могла поверить, что всё вокруг настоящее, самоделишное. Нет, не могу поверить. Постоянно кажется, что все водят меня за нос и насмехаются. Впрочем, мне всегда так кажется. Спасибо мамочке. Джульетта Ивановна премного благодарна за превеличенное внимание к её персоне и особенно за нестандартное имя. Ладно, проехали. Что там нужно подписать? Вид обычных, напечатанных на принтере документов возвращал хорошее настроение. Хоть что-то не магическое в этом странном месте. Я проверила имя и фамилию Тёмки. Артемий Крутецкий. Традиционно Иванович, хотя его отца-негодяя зовут по-другому. Мама настояла, чтобы я даже мельком не упоминала этого Ирода. «Отказался от вас, так и вы откажитесь!» — кричала она. И пусть мне в тот момент было больно, не могла не признать её правоту. Он и вправду не заслужил упоминания. Пусть канет в лету и листочную канаву, лишь бы Тёмка не страдал от отсутствия отца. Другого мужика найдёшь. Не унывала мама и грозила кулаком кому-то невидимому. Что мы, кривые или косые какие-нибудь? Насчёт внешности она была права. Природа нас не обидела. И я, и мама были стройными брюнетками, сладными фигурами и миловидными чертами лица. Ухажёров даже в мамином возрасте была тьма. Хоть мухобойкой отбивайся. Вот только замуж ни я, ни она так и не вышли. «Где-то ошибка?» — неправильно истолковала мой нахмуренный вид медсестра, и я мысленно приказала себе не отвлекаться. Проверила свои данные. Джульетта Ивановна Крутецкая, 33 лет от роду. Всё верно, даже с НИЛС вроде правильно указали. Представила, как в офисе страховой медицинской компании будут рассматривать счёт от волшебной больницы, и не сдержала улыбку. «Вы свои данные им отправляете?» спросила медсестру. «Нет, я просто вбила все документы, что вы мне дали, а лечение у нас бесплатное для всех существ». «Существ». Внутренне ужаснулась и она продолжила улыбаться. «Пусти немного натужно». «Спасибо, всё верно». «Тогда посидите здесь ещё немного. Как палату освободят и подготовят, я провожу вас». Она ловко собрала все документы и развернулась к медицинскому посту. «Если хотите попить, в конце коридора кулер». «Благодарю». Искренне ответила я и поднялась.